Глава 2. 7 сентября. Мой дорогой Ричард, с тех пор, как ты уехал, прошло всего несколько недель, а мне кажется, несколько лет. Тоска по тебе превратилась у меня в болезнь, прогрессирующую с каждым днем. Воображение играет со мной в жестокие шутки. Мне часто кажется, что я вижу тебя, особенно в толпе, и сердце в предвкушении начинает биться быстрее, но... Потом я мучительно осознаю, что в очередной раз приняла за тебя кого-то другого. 15 сентября. Дорогой Ричард, прошлой ночью видела тебя во сне и проснулась в слезах. 16 сентября. Любимый, прости мое вчерашнее письмо. Мною овладела хандра. 2 октября. «Дорогой Ричард, сегодня я почувствовал, как малыш, впервые пошевелился. Любимый, не могу описать словами, как это восхитительно. Сначала я ощущала лишь легкое трепетание и замерла на месте, задержав дыхание. Затем он, а я точно знаю, что будет мальчик, снова стал двигаться, на этот раз более ощутимо. Я засмеялась и заплакала одновременно, и тут же ко мне примчались мама и папа. Они не смогли ничего почувствовать, но я уверена, что будь ты рядом со мной... Касайся моего живота, непременно ощутил бы, как он пошевелился. Я люблю тебя. Очень сильно. 25 октября. И твоя экскурсия к пирамидам показалась мне просто восхитительной. Завидую тебе. Мы с мамой вчера ездили в Северный парк за покупками. Движение на улицах Далласа становится все более плотным, поэтому, добравшись домой, я чувствовала такую усталость, что едва нашла в себе силы подняться в спальню, и папа принес мне ужин на подносе. Но день был потрачен не зря. Я накупила столько вещей для малыша, что ему лет до шести хватит. Твой рассказ о жене консула всех нас очень позабавил. Неужели она и правда так одевается? Кстати, о твоём приятеле Лавеласе. Держись от него подальше. Не думаю, что он положительно влияет на женатого мужчину, у которого, к тому же, жена в положении. День благодарения. Мечтаю, чтобы ты был рядом. Вчера вечером ходила с Бэбс в кино. Лучше бы дома осталось. Фильм оказался очень эротичным и чувственным. Я так хочу тебя, что готова лезть на стены. Какой стыд! Да припорядочные беременные дамы не должны вести себя, как похотливые кошки, не так ли? За окном дождливо и холодно, и, мне кажется, будет у меня шанс... Смогла бы даже оторвать тебя от просмотра футбольных матчей по телевизору сегодня. 21 декабря. Любовь моя, вчера получила твое письмо, смеялась до слез. Значит, ты хочешь, чтобы я держалась подальше от Бэпс? Я пойду на это только в том случае, если ты прекратишь водить дружбу с этим твоим ловеласом. Судя по твоим рассказам, он относится к тому типу мужчин, которых я ненавижу. Считает себя божьим даром женскому роду, не так ли? Даже если ты и говоришь, что он красив, как дьявол, я знаю, что он по мне не понравился. 24 декабря. Дорогой мой, дни короткие, но мне они кажутся бесконечными. Я опала духом. Больше всего на свете мне хотелось бы проспать Рождество. Куда ни брось взгляд, люди празднуют, улыбаются, Проводит время с теми, кого любит. Я чувствую себя инопланетянкой, оказавшейся в мире, где все распределены по парам. Где же ты? Мама и папа переживают из-за моего подавленного состояния и изо всех сил стараются приободрить меня. Но я так сильно по тебе тоскую, что их усилия ни к чему не приводят. Подарки, присланные тобой, лежат под рождественским деревом. В этом году папа раскошелился на пихту, мою любимую. Надеюсь, мои подарки тебе доставили вовремя. Честно говоря, я бы обменяла все дары, которые когда-либо получала, и получу в будущем на один твой поцелуй. Всего один. Долгий, дразнящий, одновременно насыщающий поцелуй. Ах, Ричард, я люблю тебя. Счастливого Рождества, дорогой. 11 января. Теперь, когда праздники закончились, и мы... Пережили уже полгода в разлуке, мне намного лучше. Мне все сложнее становится спать. Спешу тебя обрадовать, что наш малыш точно вырастет либо футбольным нападающим, либо защитником. Я уверена, что когда ему исполнится 22 года, его примут в команду с распростёртыми объятиями. Кстати, нравится ли тебе имя Аарон? Ну, если, конечно, родится мальчик. Лучше бы, чтобы так и случилось, потому что мне пока не пришло на ум ни одного имени для девочки. Ты с ума бы сошел, увидев мои груди. Они просто огромные. К сожалению, все прочие части тела стали им подстать. Вот уж не думала, что вынашивание ребенка приводит к таким радикальным переменам в организме. Даже соски увеличились. Это ужасная Бэпс заявляет, что хотела бы иметь такие же. Она невыносима. Я готовлюсь кормить грудью. Как жаль, что тебя нет рядом, чтобы помочь мне при родах. Ой, как подумаю об этом, так страшно становится. Однако, ничто не сравнится с восхитительными мыслями о том, как я буду заботиться о нашем малыше, об Аароне. 25 января. Это был самый ужасный кошмар, который я когда-либо видела. Я проснулась в холодном поту. Ни за что не стану снова есть перец чили, пока не родится ребенок. Скажи... Ездил ли Лавелас тоже на выходные в Александрию? Ты ничего не писал о нем и, как мне кажется, сделал это нарочно. Если ты поступил неблагоразумно и согрешил с какой-нибудь танцовщицей, не надо, не признавайся мне в этом. Я чувствую себя толстой, как буйвол, и вчера долго плакала по этому поводу, одновременно поглощая большую порцию бананового мороженого с тремя ложками миндаля в шоколаде». Но это для поднятия настроения, как считает Бэбс. Иногда я прихожу в отчаяние, потому что мне кажется, будто я никогда тебя больше не увижу, Ричард. Окажусь ли я снова в твоих объятиях? Почувствую ли я, как ты проникаешь в меня? Временами мне кажется, что ты не существуешь в действительности, что ты всего лишь прекрасное видение из сна. Ты нужен мне, любимый. Мне нужно знать, что ты любишь меня так же сильно, как я люблю тебя. Всем сердцем. так тебя выписывают на следующей неделе? Тревор отвернулся от окна. Да, наконец-то. Отлично, сынок, искренне произнес Джордж Рулл. Выглядишь как новенький. Не совсем. В голосе молодого человека не было горечи. За прошедшие тринадцать месяцев он осознал, как повезло ему в жизни. В этом его убедили прогулки по больничным коридорам. Могло так случиться, что он оказался бы до конца жизни прикованным к инвалидному креслу, как многие из тех, кого он видел в кабинете физиотерапии. Он мог ходить, пусть и слегка прихрамывая, но все же ходить. Он даже привык к своей повязке на глазу и больше не натыкался на мебель. Его не обманули, говоря о способности организма компенсировать потерю какого-либо органа. Тревор едва мог вспомнить, каково это видеть обоими глазами. Врачи хотели заставить меня каждую неделю приезжать к ним на процедуры, но я отказался, пояснил он. «Думаю, с меня достаточно. Упражнения я могу делать дома самостоятельно». «И чем ты планируешь теперь заняться?» — неуверенно спросил сына Джордж. Выбор профессии Тревора являлся яблоком раздора с тех пор, как молодой человек окончил Гарвард. Но на морскую пехоту пошел лишь для того, чтобы насолить отцу, — который хотел, чтобы сын избрал адвокатскую стезю, последовав по его стопам, и отказывался слушать планы на будущее самого Тревора. «Тем, чем всегда собирался, стану строителем!» «Понятно». В голосе отца слышалось разочарование, но усилием воли он его подавил. Он чуть было не лишился сына. То, что Тревор оказался на волосок от гибели, напугало непреклонного Джорджа Рула. Теперь он боялся снова потерять сына... хоть и не в физическом смысле. Он осознавал, что так и случится, стоит ему лишь попытаться указывать Треверу, что делать. — И где же ты планируешь начать? — В Техасе. — В Техасе? Мог бы с тем же успехом сказать, что на другой планете. Молодой человек рассмеялся. — Ты, конечно, слышал о строительном буме, охватившем солнечный пояс? — Примечание. Собирательное название штатов Крайнего Юга, Юго-Запада и Запада США с благоприятным климатом и растущей численностью населения. Конец примечания. Сейчас там кипит работа, но все еще есть участки земли, ждущие своего часа. Я выбрал маленький городок рядом с Далласом, Чендлер. Он быстро развивается, и я собираюсь вложить средства в этот рост. Да, но тебе потребуется стартовый капитал. Я ожидаю поступления средств из морских войск. Вряд ли этого будет достаточно, чтобы начать собственное дело. Тревор в упор посмотрел на отца. — А во сколько бы тебе обошлась адвокатская степень Гарвардского университета, отец? Джордж Рул кивнул. — Я все понял. Он протянул руку и обменялся сыном крепким рукопожатием. — Спасибо. Впервые на памяти Тревора отец заключил его в крепкие объятия. Позднее тем же вечером молодой человек собрал свои вещи и в последний раз вытянулся на больничной койке. Он был слишком взбудоражен, чтобы спать. Ему в жизни выпал второй шанс. Первую возможность он не использовал должным образом, но со второй, которая должна начаться завтра, он не совершит такой промашки. Больше никаких потраченных впустую лет. Теперь у него в жизни есть цель. Тревор потянулся к зеленой металлической коробке, которая всегда находилась у него под рукой. Письма истёрлись по линиям сгибов, а по краям обтрепались. Он выучил все двадцать семь посланий наизусть, но ему доставляло особое удовольствие рассматривать изгибы и завитки изящного женского почерка. Он взял одно письмо из стопки, и выбор его был не случайен. Ты прекратишь водить дружбу с этим твоим...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 за последние несколько недель он видел ее много раз, но так близко впервые и такое продолжительное время. Возможность рассмотреть ее черты он счел особый привилегией. И через тысячу лет Тревор не сумел бы описать цвет её волос. Слово светлый не подразумевало более темные сияющие прядки, скрывающиеся в общей массе. Не была она и рыжеволосой. Определение Рожеватая блондинка тоже не соответствовала истине, потому что было пресным и скучным, что никак не соответствовало облику Кайлы Страут, который излучал энергию и солнечный свет. Сегодня её неописуемые волосы были собраны в простой конский хвост на затылке, но несколько выбившихся из прически вьющихся прядок мягко обрамляли ее лицо. Ах, какое лицо! Формой напоминает сердечко. Подбородок заостренный, брови изогнуты дугой над широко расставленными глазами, лоб высокий, гладкий и свидетельствующий о выдающемся интеллекте. Цвет лица очень естественный, щеки напоминают спелые персики, при виде которых Тревор отчаянно захотелось вкусить их сладость. На Кейле были повседневные желто-коричневые слаксы, хлопковая блузка в полоску с закатанными до локтей рукавами и кардиган. Она могла по праву гордиться своей точенной изящной фигурой с идеальными пропорциями. «Поистину, на это женщина само совершенство». Тревору нравилось наблюдать за тем, как она разговаривает с ребенком, серьезно, словно тот понимает каждое слово. Возможно, так оно в действительности и было, потому что, когда Кайла улыбнулась, на лице малыша тоже расцвела широкая улыбка. Мать и дитя чувствовали себя совершенно естественно и раскованно в переполненном торговом центре с суетливо снующими по магазинам людьми, совершающими субботние покупки. В киоске с мороженым женщина купила рожок, и, держа его в одной руке и, чудом сохраняя равновесие, толкала перед собой коляску, направляясь к ближайшей скамье. Усадив сына, она стала угощать его мороженым, то заливаясь счастливым смехом, то журя ребенка за то, что он перепачкался. Зажав мороженое в правой руке, левой она пыталась отыскать в сумочке салфетку. Когда рожок и салфетка превратились в однородную мокрую массу, Кайла что-то строго сказала сыну и поднялась из скамьи, чтобы выбросить мусор в ближайшую урну. Едва она повернулась к малышу спиной, и он соскользнул на пол и пустился бежать на коротеньких крепких ножках, направляясь к фонтану, извергающему искрящуюся струю воды ввысь к застекленной крыше торгового центра. Фонтан был окружен бассейном глубиной в пару футов. Тревор рефлекторно оторвался от стены, который опирался плечом, праздно наблюдая за семейной сценкой, На несколько секунд, отведя взгляд от мальчика, он заметил, что Кайла уже выбросила мусор и увидела, что ее сын пропал. Даже с большого расстояния молодой человек без труда прочел на ее лице выражение мгновенной паники. Не задумываясь, Тревор стал пробираться к фонтану сквозь людскую толпу. Малыш в это время уже карабкался на низенькое ограждение, явно намереваясь дотянуться до булькающей воды. — Боже мой! — пробормотал Тревор, отталкивая мужчину с трубкой. Он прибавил шагу, но... всё равно оказался недостаточно быстрым. Ребёнок уже перевалился через бортик бассейна и упал в воду. Это происшествие заметили несколько проходящих мимо людей, но Тревор достиг фонтана первым. Перекинув правую ногу через бортик, он ступил на дно фонтана, схватил малыша под руки и вытянул из воды. «Аарон!» Кайла энергично пробивалась через толпу. Мальчик, отплёвывая воду, с любопытством воззрелся на держащего его человека. Выражая одобрение, он широко улыбнулся своему спасителю, продемонстрировав два ряда ровных молочных зубов и проволопотал что-то похожее на слово «вода». Разбрызгивая вокруг себя капли, Тревор выбрался из фонтана, и зеваки расступились, освобождая ему место. Со всех сторон посыпались вопросы. «С малышом всё в порядке? Что произошло? А где же мать? А за ребенком то вообще кто-нибудь смотрел?» угу. Некоторые родители так халатно относятся к воспитанию детей. Разрешите, пропустите». Кайла, наконец, протолкнулась к сыну. «Аарон! Аарон!» Она выхватила сына из рук Тревора и прижала его к груди, не обращая внимания на то, что малыш весь мокрый. «Маленький мой, ты в порядке? Ой, как же ты напугал мамочку, боже мой!» Как только ребенок почувствовал, что его мать расстроена, приключение моментально потеряло для него всякую прелесть. Нижняя губа его затрепетала, черты лица исказились, глаза наполнились слезами. Широко раскрыв рот, он заголосил. «Он...» «Ранен? Он ушибся?» — яростно вопрошала Кайла. «Идемте, давайте выбираться отсюда. Пожалуйста, ребята, расступитесь, дайте нам пройти». С ребенком все хорошо, он просто напуган. Кайла смутно осознавала присутствие за своей спиной высокого мужчины, чувствовала прикосновение его руки к спине между лопатками, когда он направлял ее к скамье. Однако она была поглощена выискиванием у на возможных повреждений, поэтому мужчина остался для нее на втором плане до тех пор, пока она не села на лавочку. Наконец, прижав плачущего сына к груди, она осмелилась взглянуть на незнакомца. Далеко не сразу ее взгляд достиг его лица. Первое, что она отметила про себя, это то, что мужчина очень высокий. На мгновение у нее перехватило дыхание, потому что она никак не ожидала увидеть густые усы и черную повязку на его левом глазу, «Благодарю вас», — произнесла она. Высокий мужчина опустился на скамью рядом с ней. «Думаю, с малышом все в порядке, его напугала ваша реакция». Кайла кивнула, демонстрируя, что ее подбородок может быть не только изящным, но и очень упрямым, особенно когда ей бросают вызов. Осознав, что незнакомец вовсе не собирается ее осуждать, она разочарованно улыбнулась. «Полагаю, вы правы, я сгустила краски». Аарон тем временем перестал плакать, и Кайла... отстранила его от себя и вытерла слезы с его раскрасневшихся круглых щек. «Ты до смерти напугал меня, Аарон Страут!» — отругала на его, затем снова посмотрела на мужчину и пояснила. «Только что был тут, а секунду спустя его уже как ветром сдуло!» Тревор почувствовал, что тонет в глубине ее бархатистых, темно карих глаз. Малыш двигался, словно молния грязнули, Женщина слегка склонила голову, явно на его словами, он поспешил объяснить. «Я видел, как он поглощал мороженое». «Вот оно что...» ли не пришло в голову спросить, почему они вообще привлекли внимание незнакомца. Ей было интересно, что случилось с его глазом. Как печально, что он потерял глаз, потому что тот единственный, что смотрел сейчас на нее, был восхитительного глубокого зеленого цвета в обрамлении густых черных ресниц. Его взгляд жёг ее подобно изумрудному пламени. Осознав, что откровенно пялится на мужчину, Кайла отвернулась и тут заметила, что его ботинки и джинсы мокрые. «Вы прыгали в фонтан?» Бросив взгляд на свои джинсы, до колен пропитанные водой незнакомец рассмеялся и отдернул мокрые брючины. Э, «Наверное, да, но точно сказать не могу, я думал только об Аароне». «Откуда вам известно его имя?» При этом вопросе сердце Травора совершило головокружительный кульбит у него в груди. Ну, вы же сами вот только что так назвали. Она кивнула. Мне очень жаль, что вы промокли. Все быстро высохнет. У вас очень дорогие ботинки. Не такие дорогие, как в жизни Арона. Он пощекотал мальчугана под подбородком. Малыш был всецело поглощен тем, что жевал рукав материнского кардигана. Она вытащила ткань из его рта и машинально разгладила складки на груди. «Боже мой, вы бы насквозь вымокли!» В подтверждение её слов Аарон громко чихнул. «Вы тоже промокли», — заметил Тревор. От его взгляда, устремленного ей на грудь, Кайлу бросила не в холод, а в жар. Она поспешно поднялась со скамейки. Еще раз спасибо и прощайте». Держа Аарона перед собой, как живой щит, она устремилась было к ближайшему выходу. «Подождите!» Что такое? Ничего не забыли. Что, например? Ну хотя бы свою сумочку и коляску Арана. Сумочка все еще лежит на скамье у киоска с мороженым. Чувствуя себя полной идёткой, и Кайла покачала головой и засмеялась. Я все еще расстроена. Отлично понимаю. Я сейчас принесу ваши вещи. Вы и так много для нас сделали. Все в порядке. Не успела она придумать другое возражение, как он стало зашагал прочь. Кайла незаметно посмотрела себе на грудь, чтобы выяснить всё ли в порядке, и ей облегченно вздохнула, не заметив ничего из ряда вон выходящего. Снова переведя взгляд на удаляющегося мужчину, она заметила, что он хромает. Это было почти незаметно, но он слегка приволакивал левую ногу. Очевидно, пережил ужасную аварию, в которой потерял глаз и травмировал левую часть тела. Но даже... Хромота не лишала плавности его походки. Для такого крупного мужчины он двигался на удивление грациозно, словно атлет. А как восхитительно он сложен! Какие широкие плечи, узкие бёдра, волосы цвета полуночи, достаточно длинные, чтобы закрывать кончики ушей и вьющимися прядями не спадать на воротник рубашки. Кайла отметила, что встречная женщина оборачивается ему вслед, ничуть не смущается его повязки на глазу, которая в действительности придавала особую изюминку его небрежному, немного вызывающему облику. При всей своей мужественности он совершенно естественным жестом перекинул ремешок ее сумочки себе через плечо и, лавируя в людском потоке, невозмутимо покатил коляску к тому месту, где они с Аароном ожидали его. — Благодарю вас еще раз, — произнесла Кайла, уворачиваясь от кулачка сына, нацеленного ей в ухо и протягивая руку за сумочкой. Тревор легким жестом надел ремешок ей на плечо и аккуратно расправил. — Она такая изящная, — подумал он. — Он такой высокий, — подумала Она... Кайла нагнулась, пытаясь усадить Аарона в коляску, но малыш отчаянно этому воспротивился и стал громко протестовать, упрямо не желая сгибать ножки. Он устал, извиняющимся тоном произнесла женщина, расстроенная, что ее ребенок ведет себя неподобающим образом. Они снова привлекли внимание прохожих, которые с любопытством посматривали на мокрого ребенка, его маму, а также на мужчину в пропитанных влагой джинсах. «Почему бы вам не понести Аарона, а я могу довести коляску до вашей машины?» Она выпрямилась и взяла сына на руки. «Я не могу ответить согласием, мы и так доставили вам много хлопот». Он улыбнулся, продемонстрировав ряд ровных белоснежных зубов под эротичными усами. «Никакого беспокойства?» «Ну...» — она колебалась. Этот человек заставил Кайлу нервничать, хотя она не сумела бы ответить «почему». Он вел себя безукоризненно вежливо, не бросал на нее непристойные взгляды. Вероятнее всего, он считал, что у нее есть муж, который сейчас играет в гольф или работает в саду. Тем не менее, она понимала, что он прекрасно осведомлен о ее влажной блузке, хотя я ничего не мог увидеть, и это заставляло ее нервничать. Давайте двигаться, пока аран совсем не раскопризничался. С каждой проходящей секундой мальчик у нее на руках становился все тяжелее, беспокойство росло. Он недовольно выгибался, явно чувствуя себя некомфортно в мокрой одежде. «Ладно», — согласилась она, надбрасывая с лица своенравную прядь волос, которую Аарон уже схватил ручкой, как бы она ни старалась увернуться. «Вы меня очень обяжете». «Этот выход?» — спросил Тревор, кивая в сторону дверей. На лице Кайлы появилось смущенное выражение. «Вообще-то нет, моя машина стоит на парковке с другой стороны торгового центра». Он мог бы поинтересовался, почему в таком случае она бросилась именно к этому выходу всего несколько минут назад, словно за ней гнались черти из преисподней, но повел себя как истинный джентльмен, не задавая никаких вопросов, молча последовал за ней через торговый центр, толкая перед собой пустую детскую коляску. «Между прочим, меня зовут Тревор. Э, Тревор Рулл», — представился он, и затоив дыхание стал ожидать ее реакции. Но на лице женщина не мелькнула, ни проблеска узнавания и напряжение в его груди отпустило. «А я Кайла Страут». «Рад познакомиться с вами», — ответил Тревор, кивая в сторону мальчика, который успокоился теперь, когда они снова находились в движении. И с Аароном, конечно. Кайло подумала, что его улыбку стоит запретить законом, потому что она нанесет реальную угрозу женской плавине человечества». Его внешность казалась привлекательной для представительниц слабого пола любого возраста. Она заметила, как стайка девочек-подростков, проходящих мимо, открыто заигрывает с ним. Даже дамы преклонного возраста посматривали на него с интересом. Вне зависимости от того, были женщины одни или со своими спутниками, все они выделяли Тревора Рула в толпе. Он не мог похвастаться классической красотой, его лице не было ничего привлекательного, оно было испещрено морщинами. Две глубоких борозды тянулись открыли крыльев носа к уголкам губ и густым усам. Кайла гадала, каково могло быть происхождение этих линий. Являлись ли они следами физических страданий вследствие ужасной аварии? Этому мужчине на вид можно было дать след 30. С небольшим они и с Ричардом были бы почти ровесниками. Ричард. При мысли о нем грудь ее пронзила привычная боль. Будь он жив, сейчас шел бы рядом с ней, и ей не потребовалось бы помощь незнакомца. Миновала первая годовщина его гибели. В психологической литературе говорилось, что это ключевая дата, и что теперь ей должно стать легче. Но и дня не проходило, чтобы она не вспоминала мужа, причем как правило, в самый неожиданный момент, как, например, сейчас. Кайла была очень рада этому, потому что поклялась, что сохранит память о Ричарде, как для собственного блага, так и для блага Аарона. Лелея воспоминания о муже, она делала его важной частью их жизни. «Сколько лет вашему малышу?» — внезапно спросил Тревор. «Год и три месяца». «А он крепыш, да? Мои познания о детях довольно скудны». «Точно, крепыш!» — со смехом подтвердила женщина, перехватывая сына другой рукой. Его отец был крупным мужчиной. — Был? — Зачем она это сказала? Зачем оставила дверь открытой? Она этого совсем не хотела. — Он умер. — ответила она, не пускаясь в дальнейшее разъяснение. — Мне очень жаль. Он говорил искренне. — Или нет? Долгие месяцы, с тех пор, как выписался из больницы, Тревор... Ждал удобного момента, чтобы познакомиться с Кайлой. Он мечтал поскорее начать собственное дело, но даже с помощью отца, который беззастенчиво дергал за нужные веревочки, помогая сыну, находился миллион утомительных нюансов, требующих личного вмешательства Тревора. Часы, проведенные в душном офисе, казались бесконечными, человеку, которому нужно было наверстать многие месяцы жизни. Помимо этого, он подолгу работал на свежем воздухе, обнаженным по пояс, чтобы загореть и избавиться от больничной бледности. Сотни раз он воображал момент встречи с Кайлой, представляя, где это произойдет, как женщина будет выглядеть и что он ей скажет. Он не собирался знакомиться с ней сегодня, но это происходило помимо его воли. Он переживал этот момент. Но видя Кайлу, он уже не мог бы сказать, сожалеет ли он о том, что в ту ночь спал на койке Ричарда Страуда, Из чистого эгоизма он был чрезвычайно рад тому обстоятельству, что выжил. «Боюсь, это еще долго», — извиняющимся тоном произнесла Кайла, когда он придержал перед ней дверь. «Я не возражаю». Парковка давала точное представление о толпе, находящейся внутри торгового центра. Водителям подъезжающих автомобилей приходилось сражаться за освобождающиеся места. «Вы родом из этих мест, мистер Рулл?» Поинтересовалась Кайла, чтобы поддержать разговор. Зовите меня, Тревор. Нет, я не отсюда. Я переехал около месяца назад. Что же привело вас в Чендлер? Ты мысленно произнес он, а вслух ответил. Жадность. Удивленная таким замечанием, она вскинула голову и посмотрела ему в лицо. Прошу прощения. У ее рта трепетал Локон волос. Сердце Тревора ёкнуло при мысли о том, чтобы убрать эту золотистую прядь и поцеловать Кайлу в губы. Какими же они были притягательными! «Я строитель!» — ответил он в три раза громче, чем требовалось, предварительно прочистив горло. «Хочу внести свой вклад в развитие региона!» Тревор подумал о том, что, возможно, ему следовало бы купить несколько ночей женского общества, прежде чем знакомиться с Кайлой, Ему стоило бы прежде утолить плотский голод, а не предаваться воздержанию. «Понимаю. Ну, а вот и моя машина», — сказала она, указывая на светло-голубой автомобиль «Универсал». «Райские лепестки?» — удивился Тревор, прочтя надпись, красующаяся вдоль кузова машины. «Мы с подругой владельцы цветочного магазина». Под названием значился адрес. «Шоссе Баллард, дом номер 5298». Молодой человек точно знал, где находится это здание, как знал и цвет навеса над входом и часы работы магазина. — цветочного магазина, значит. Звучит интригующе. Он подождал, пока на усаде Тарана в специальное детское кресло и помог уложить складную коляску на заднее сиденье. — Не знаю, как вас благодарить, мистер... Тревор, вы были так добры к нам? — Не стоит. Я получил большое удовольствие от нашей встречи... Ну, за исключением того момента, когда Аарон свалился в воду. Кайла вздрогнула. «Не хочу даже вспоминать об этом». Некоторое время она молча смотрела на него, придумывая вежливый способ попрощаться с незнакомцем, который спас жизнь её ребёнку. «Ну, всего доброго», — выдавила она, чувствуя себя неловко и совершенно не зная, куда девать руки. «До свидания». Она скользнула за руль и захлопнула дверцу. Тревор помахал ей на прощание, отступил на шаг. Кайла повернула ключ зажигания. Автомобиль издал неприятный скрежащующий звук, но двигатель не завёлся. Она вдавила в пол, педаль газа и повторила попытку. Мотор рычал, упорно не желая работать. Женщина пробормотала ругательство, от которого ее мать пришла бы в ужас, случись ей услышать подобное из уст дочери. Или, вероятнее всего, она бы и не подозревала о существовании такого слова. «Проблемы?» Поинтересовался Тревор, заглядывая в окно со стороны водителя. Руками он опирался на согнутые в коленях ноги. Кайла опустила стекло. Не хочет заводиться. Она упрямо пробовала снова и снова, но... Наконец, признав поражение, вытащила ключ из гнезда и откинулась на спинку сиденья. Субботний день грозил обернуться сущим кошмаром. «Позвольте вам помочь», — предложил новый знакомый мгновение спустя. «Мне нужно просто вернуться в торговый центр и позвонить отцу. Он приедет за нами и пришлёт кого-нибудь, чтобы починить машину». «У меня есть идея получше. Почему бы мне самому не отвезти вас с Аароном домой?» Некоторое время Кайла молча смотрела на него, затем отвернулась, по позвоночнику пробежал холодок. Этот мужчина ей совершенно незнаком. Он мог оказаться кем угодно, откуда ей знать... Вдруг он сам повредил ее машину, потом втерся к ней в доверие в торговом центре и... — Прекрати, Кайла! — приказала она себе. Это полное безумие. Он не мог повлиять на падение Аарона на фонтан. Тем не менее, идея садиться в машину к незнакомому человеку ей совершенно не нравилась. — Нет, мистер Рул. — Спасибо, я справлюсь сама. Отказ прозвучал... Более грубо, чем ей бы того хотелось, но она не могла заставить себя разговаривать более благосклонно с возможным злоумышленником. Теперь ей пришлось в обратном порядке проделать все эти утомительные действия, что она совершала несколько минут назад. Отстегнуть ремень, удерживающий сына в автомобильном детском кресле, вытащить его из машины, забрать свою сумочку, закрыть окно, запереть дверцу, после чего она пошла в направлении, откуда они недавно пришли. «Не хочу более отнимать ваше время, мистер Рулл». сказала кайла тревору шагающему рядом с ней мне не составит труда отвести вас куда пожелаете нет спасибо уверены так будет г... нет спасибо вы из-за этой чертовой штуки так реагируете спросил он указывая пальцем на повязку она автоматически делает меня очень подозрительным типом но уверяю вас меня не надо бояться Кайла резко остановилась и, развернувшись, посмотрела на него в упор. «Боже мой», — подумала она, — «теперь он, вероятно, решит, что я с предубеждением отношусь к людям с ограниченными возможностями?» «Я вовсе не боюсь вас!» Напряжение, сковывающее ее лицо, рассеялось, уступив место заговорческой усмешке. «А следовало бы. В наши дни не стоит доверять незнакомым людям!» Он мягко рассмеялся. Не обращая внимания на то, что они мешают движению транспорта, Тревор шагнул к Кайли и одарил ее серьезным взглядом. «Я просто пытаюсь помочь и подвезти вас домой». Она почувствовала себя очень глупо. «Вряд ли. Мужчина, не побоявшийся испортить ботинки стоимостью в 400 долларов ради спасения из фонтана маленького мальчика, может оказаться похитителем или убийцей». «А я согласна», — чуть слышно ответила она. «Вот и хорошо». Терпение водителя, намеревающегося выехать с парковки, наконец истощилось, и он принялся энергично давить на клаксон. Они посторонились. «А где ваша машина?» Тревор указал направление кивком. «В полуторакрах отсюда», — со смехом заявил он. «Позвольте мне понести Аарона». Кейла почти охотно вручила своего сына Тревору, и Аарон тут же шлепнул его по щеке своей пухлой ручкой. Казалось, он совершенно не боится этого высокого, темноволосого, красивого мужчину с повязкой на левом глазу, очарованием ведущего аукциона и улыбкой, которая могла бы растопить даже айсберг.